Глава двадцать восьмая. Не успела я проводить Макса и Энтина в офис, как ко мне кинулась Розалия Пульдована. Двадцать тысяч. Что надо купить? поинтересовалась я. Ничего, пожала плечи минянь. Пока все есть. Двадцать тысяч рублей кому или для чего? попыталась я еще раз прояснить ситуацию. Деньги? удивилась няня. Вы сказали двадцать тысяч? Напомнила я. Это не рубли, засмеялась Краузы, а количество моих подписчиков. С утра на аккаунт подписались чуть больше девятисот человек, а сейчас их воон сколько и продолжают прибывать. Гляньте. Я взяла протянутый Розой телефон и увидела под последней публикацией тьму откликов. Супер круто, две дуры, вообще ржака, бабки жгут, внуками займитесь не. Сдохнуть со смеха. Все верно, именно так и снимается. Нет, правда в Инстаграме. Браво. От безделья идиотничишь. Лучше детям в приюте помоги. Что это? Изумилась я. Сама не понимаю, призналась Роза. Но люди ко мне по толкам прут. Почему фото простого салата вызвало такое же ажиотаж? Я публиковала я его два дня назад, когда хотела кулинарный блог вести, но тогда оно никого не заинтересовало. Салата? Повторила я: "Вы недавно выставили видео, да не одно их много". Не делала этого, опешила Краузе. "Мамочка, мой аккаунт взломали? Выложили что-то неприличное? Может, наоборот, забавное? Не нервничайте", начала я. "Мимишное зрелище столько народу не привлечёт", возразила Краузе. "Там, наверное, порнография или, не дай бог, политическая шутка, мой аккаунт заблокируют". Меня навечно внесут в чёрный список. Как тогда на квартиру заработать? Всю жизнь одной провести придётся. Я положила трубку на стол и нажала на экран. Давайте спокойно посмотрим на то, что вы не опубликовали, а потом решим, как действовать дальше. Перед моими глазами побежали картинки, зазвучали голоса. Как лапами управлять? спросила Сопрана. На нитку их привязать? Нет, ответила Краузе засунь свои ладони в рукав кофты кота. "Это мы?" обомлела Роза. "Запись того, как мы пытались создать аккаунт кот-повар, изумилась я. Давайте дальше посмотрим. В первой публикации 10 видео", вымолвила через короткое время няня. "Есть и другой пост, а в нём ролик про Алину и Рожу, как они в сеть попали. Не знаю", призналась я. Видео снимала сначала я, потом вы, напомнила Клаузы. Ага, согласилась я. Ты всё запечатлела, не утихала няня. Ага, пробубнила я. Мы хотели потом отобрать лучшее. Ага. Выложить только то, что нам понравится. Ага. Сегодня хотели этим заняться. Ага. И как видео попало в сеть? Ага. Ты с чем сейчас согласилась? спросила Краузе. Ага, кивнула я и наконец-то пришла в себя. Не могу понять, как это получилось. Сейчас, секундочку. Я схватила свой телефон и позвонила Махонину. Значит, с начала Краузе снимала на твой телефон, уточнил Николаша. Да, подтвердила я. А потом ты сама стала оператором? Да. И что ты сделала, когда завершила работу? Роза попросила переслать ей все ролики, вспомнила я. И, «И...» протянул Махонин, я отправила их. Куда? На WhatsApp Крауза. Да и няне трубку. Я включила громкую связь и сунула Розе Леопольда в не iPhone. Слушаю, как едлива пропела та. Вы получили от Лампы видео? Конечно, промурлыкала Крауза. И сохранила их? Сохранила, повторил Николаши. Как? Нажала на ролик, а внизу появилась надпись "сохранить", "отправить в Инстаграм" и еще всякие слова появились. Я нажал на... Розалия Польдовна, перебил ее Махонин. Судя по результату, который мы имеем, вы отослали весь материал в Инсту. Не туда пальцем ткнули. Да никогда, расверпела няня. Я аккуратно нажала куда надо. У некоторых людей пальцы толстые, заявил Николаша. Нацелятся на одно, а попадут в другое, и та-ра-рам, всё в ленте. Вообще-то из ватсапа видосы сами в инстаграм загружаются, их туда отправлять не надо. Чмоки вам в обещёки. Краузе покраснела. Он сказал, что у меня жирные пальцы. Просто неудачно пошутил, ухмыльнулась я. Причём глупо. Мама, завопила Клауза, глядя на экран своего мобильного. Мама, мы в топи? В болоте? вздрогнула я. Вообще-то мы находимся дома. Не топь, а топ, ещё громче закричала няня. У меня тьма просмотров, подписчиков уже 17.000, комментариев океан, и я попала в новости о Надо как можно скорее убрать ролики. Ничего дурного мы не говорили, но они не предназначались для посторонних, напомнила я. "Слушай", перебила меня Краузе. "Зачитываю статью из Желтухи онлайн. Две тётки самого сумасшедшего вида жестоко постябались над блогерами. Они изобразили, как снимается видео. Тема роскошная, коты две собаки ведут кулинарное шоу, но у них ничего не получается". Хошак с невероятным именем Альберт Кузьмич отчаянно сопротивляется. Мопсихи просто куча дерьма. Разговоры хозяйек за кадром достойны премии Оскара за лучший сценарий. Вторая серия видео без животных, но в ней участвует инфернальная кретинка, которая решила, что прибор под названием Пятка присур отнимет у неё рожу, то есть лицо. Про болезнь с названием Роже она типа не в курсе. Вся наша редакция ржала как подорванная. Шеф описался. Бабриально клевые говорят естественно, корчат из себя полных дебилок. Код Альберт Кузьмич. Оцените кличку. Ждите авторов стёба в студии Желтуха ТВ. А тыщем их и пригласим к нам. Это видео лучшее из того, что было на этой неделе. Всегда ваш гид в мараезме инстаграма Владос Кокос. Роза замолчала, и опретихла Краузе тут же включила громкий звук. Уже восемнадцать тысяч телевидение, я звезда, ля-ля-ля! Весело напевая, Няня убежала. И тут зазвонил городской телефон, поскольку этот номер известен только самым близким друзьям, я сняла трубку, не ожидая подвоха. Добрый день, меня зовут Татьяна Сергеева, произнес приятный женский голос. Могу я поговорить с Евлампией Андреевной Романовой?